Эпилог Осенний ветер пахнет снегом, Неверным первым и сырым. Привыкши к ветреным ночлегам, Мы в теплом доме плохо спим. Обоим нам, малыш, не спится, Пусть вокруг тихо и темно. Чудится в видении вереница, Судьбы злой рок веретено, Что в горной густоте тумана Пантера с перевалом мчится. Громада черная, образ дурмана, последней надежды птица. Вожака стаи нет уже давно, погиб за мир с тобой для нас. Но не сдаемся. помним мы его, ведь он жизни нашей часть. В переливах нежного женского голоса звучали грусти и скорбь. Жанна сидела на плетеном кресле у приоткрытого окна веранды и баюкала на руках четырехлетнего Тайлера напевала сыну тихую колыбельную, без которой проказник не хотел засыпать. Всматриваясь вдаль сумеречного леса, Жанна пела, аккуратно перебирая пальцами темные пряди волос на макушке сына. Голос срывался и дрожал от слез, Но она продолжала петь строки песни по кругу снова и снова. Ведь в зарифмованных словах таилась надежда. Когда четыре с половиной года назад Варн сообщил о взрыве ядерной бомбы в ратуше Легии, которую пытался отключить Роман, но не успел и погиб, Жанна думала, что умрет вместе с ним. Что ее израненная несправедливостью сердце не выдержит боли и разорвется. Но оно выдержало, потому что ей осталось ради кого жить на этом свете. Жанна очнулась тогда в медотсеке под кучей проводов и сенсорных лучей. Ее стеклянный взгляд упал на трехмерную голограмму эмбриона сына. Её и Рома на продолжение. И Жанна зареклась, что должна жить дальше ради Тайлера, ради мечты Рома о безопасном и процветающем будущем. Иначе всё было впустую. Как только мысль укоренилась в разуме, Жанна пошла на поправку. Рядом всегда находились и поддерживали в начинаниях Варн, Лиам и Кирия. Они не позволяли сдаваться и опускать руки. Подталкивали вперед, когда она оступалась, неся на своих хрупких плечах бремя власти. По закону Каргов, альфа-самка не могла править в одиночку. А родившийся вскоре наследник был еще слишком мал, поэтому Верховный Совет назначил регента. Им стал Дерк как прямой потомок правящей ветви. Кандидатура Жанну, естественно, не устроила. В мыслях не укладывалось, как верховные хрычи могли поставить во главе, пусть и временно, сына предателя. Жанна пыталась возразить совету, даже обернулась пантерой и устроила разнос на флагмане. Но ей неожиданно ткнули в нос одной крохотной бумажкой с подлинной подписью Романа. Оказывается, Альфа Каргов после реабилитации Дерга лично назначил последнего Беттой. Варн подтвердил, и Жанне пришлось смириться. Закон есть закон. Но пообщавшись с сыном Пагана ближе, многое о нем переосмыслило. У Дерга за плечами стояла такая же поломанная судьба. Я шел у него на поводу, не замечая откровенного безразличия, За что и поплатился. Но Роман, как бы иронично ни звучало, спас меня, вытащив из лап самой смерти, в которой я так рвался после проигрыша. И «Я безмерно благодарен ему», — признался как-то Дерк, когда Жанна в очередной раз заглянула к нему в лабораторию проверить успех исследований. По поручению Романа он продолжил опыты Пагана по выведению сыворотки из крови одичалых для провоцирования к обороту обычных каргов. Именно этим занимался Паган тогда в малой лаборатории Флорадсека, когда туда удачно ворвалась Жанна, перепутав дверь с санузлом. Дерк хотел исправить ошибки отца, поэтому приложил все свои силы и знания для достижения цели а именно вернуть дремлющим в подсознаниях каргов верам свободу. Жанна помогла ему со своей стороны всем, и спустя год исследований постепенно проявилась положительная динамика. Многие карги, которым инъекцировали сыворотку, улечили момент, поняли, что вызывает толчок к пробуждению зверя именно у них, и перекидывались уже без новых доз. Это был прорыв. Под опеку альфа-самки и регента угодили все найденные в подпольных лабораториях бункеров полукровки. Их количество не превышало 13 по всей Земле. Но в каком они находились состоянии? Измученные и забитые. Поначалу они шугались каждого едва слышного шороха. Но Жанна с Варном проявили упорство и вытащили их из пучины тьмы и боли. Жанна лишь пожалела, что ей не удалось порвать на куски их тюремщиков. К тому времени Карги с землянами окончательно утвердили пункты мирного договора и началось строительство смоделированных резерваций. По решению Верховного Совета Карги отказались напрямую делиться с землянами Нуридием, Договорились, что взамен отданной им половины планеты выделят группы ученых-каргов, под руководством которых пройдут работы по восстановлению природы и застройке территорий. И впервые Жанна согласилась с советом, посчитав, что давать Нуриди людям сверхглупость. Зачем предоставлять завуалированному подсоюзника врагу оружие против себя? Скрепя зубами, главам человечества пришлось пойти на такое сотрудничество. Иначе они бы не восстановили первозданный вид на своей половине планеты. Пустая земля мало-помалу год за годом возрождалась. Удивительное вещество нуридий. С его помощью карги очистили мертвую воду и почву от яда. Заселили землю выращенными в ботанических садах кораблей образцами флоры и фауны. Планета разделилась на две равные части. Одна для людей, вторая для каргов. А между резервациями пролегала высокая железная стена. Но несмотря на определенный пункт договора, а именно обоюдное невмешательство в жизни народов, карги подстраховались, выставили со своей стороны стены невидимый непроницаемый барьер с эхолокаторами, оберегая тайну вторых ипостасей. Жанна контролировала все лично. Она топила боль утраты чрезмерными обязанностями, но всегда находила время для своего сына. Он стал ее отдушиной, спасением. Слушая, как тайлер произносит первые звуки, слова, наблюдая, как делает первые шаги, падает и встает, Жанна улыбалась и могла держаться на плаву. Друзья всегда были рядом и не давали впадать в уныние. Кирия помогала воспитывать Тайлера, с удовольствием сидела с сыном подруги, пока Жанна и Дерк в качестве послов вылетали навстречу с землянами и по прочим обязанностям. Люди не понимали выбор Жанны жить среди чужаков, засыпали ее вопросами «как и почему?», за глаза прозвали «предательницей Родины», но ее это нисколько не коробило. Это только ее выбор. Однажды Жанна встречалась с Картером. Он так и не вспомнил ее. «Ну и к лучшему», — говорила она себе. «Главное, живой». А Михаил выполнил ее личную просьбу. После войны получил повышение, кучу наград и отличный послужной список, который обеспечил ему, племяннице и Артёму, безбедную жизнь. Мечты Романа практически осуществились маячила на горизонте. Как только строительство разделительной стены завершилось и вовсю заработал барьер, карги могли не опасаясь разгуливать верами по открытым зеленым и чащим лесоугодий. Для одичалых отвели специальные вольеры по всей территории. Жанна с учеными-каргами очень надеялись, что все они когда-нибудь обретут потерянный разум. Планета изменилась, излечилась от яда ненависти творений божьих вернув себе прежнюю красоту и величие, вздохнула. Но как долго продлится это затишье? Обоим нам, малыш, не спится, пусть вокруг тихо и темно, Чудится видений вереница, судьбы злой рок веретено, что в горной пустоте тумана пантера с перевалом чится, громада черная, образ дурмана, последней надежды птица. «Вожака стаи нет уже давно. Погиб за мир с тобой для нас. Но не сдаемся. Помним мы его. Ведь он жизни нашей часть». Жанна допела колыбельную и замолчала. Тайлер крепко спал. Она осторожно переложила сына в кровать, укрыла теплым одеялом. Кожу щек стянула и щипала от слез. Это пустяки. Они всегда лились вместе с песней отзываясь щемящей болью в груди. Боль никуда не исчезла со временем, как бы не заверяли философы. Скорбь засела глубоко в груди под прочным панцирем. Жанна просто научилась с ней жить. Она помогала двигаться вперед. С нежной улыбкой Жанна погладила спящего сына по плечу и вышла на террасу дома. Ночной лес встретил приятной тишиной. Никакой суеты. Хорошо и спокойно. Можно перестать притворяться, что все в порядке, и побыть собой, ощутить себя настоящую. Жанна не собиралась отпускать память о Романе, не могла и не хотела. Ей казалось, что допусти она эту оплошность, и Ром навсегда исчезнет. А пока о нем хоть кто-то помнит, он будет существовать, пусть и в ее личных мечтах. У Жанны имелись основания полагать, что он может быть жив. Первый раз это случилось спустя два месяца после объявления кончины Романа. Измученная терзаниями, Жанна уснула прямо в лаборатории Дерга. Ей привиделся странный сон, слишком реальный и непонятный. Жанна летала в облике Тарогна, крылатого божества Каргов, с горбатым клювом, завитыми узлами-рогами и острыми когтями. По легенде, Тароган являлся Каргом-призраком на смертном одре и переносил их в мир духов, тесно связанным с миром живых. И впоследствии Карги перерождались. В своем сне Жанна была этим самым духом, точнее смотрела его огненными глазами. Парила птицей над просторами совершенно целого мира Каргов, каким помнила его до катастрофы, только без признаков цивилизации. И во сне по суше бродили веры. Мощные груды мышц черных хищников перекатывались под толстой броней. Пантеры гнались за дичью, прятались под сенью деревьев и листьев папоротника, незаметно подбираясь к жертве. Веры существовали. Среди них выделялся один — вожак, Альфа. От его грозного рыка дрожали в страхе горы, роняя лавинами насыпь и огромные камни на предгорье и равнины. Вожак вел всех за собой, защищал от другой приставучей живности. Жанна сердцем чувствовала, что это ром. Никто, кроме него, им не мог быть. Он тоже почувствовал ее. Преследовал по пятам, но Жанна не владела призрачным телом духа. Не могла взмахнуть крыльями и сменить направление, чтобы броситься к паре. Тароган летел низко, дразнил Альфу, заставляя гнаться за собой в тумане по ухабам и перевалам. вел лишь одной ему ведомой извилистой тропой — к расщелине на утёсе у океана. Тароган спикировал в беспроглядный омут бездны, призывая прыгнуть с ним. Но Альфа каргов не мог. Не пускала невидимая стена. В вагоне Роман бился в преграду, не жалея сил, не обращая внимания на кровь и садин, но преодолеть невидимого противника не получалось. «Еще не время», — отвечала эхом из темноты желоба крылатое божество. «Придет час». Жанна подскочила тогда с криком. Тело било крупная дрожь неверия, а сердце взволнованно вколачивалось в ребра. Отчаянный зоб собственного имени еще бил в ушах. Роман звал ее, просил подождать. Слишком все реально. На радости Жанна рассказала Варну и совету, но никто не поверил. Сочли бредом подсознания из-за утраты пары. Но Жанна продолжала верить и жить этой призрачной надеждой. Этот сон изредка повторялся. На основе сна Жанна сочинила колыбельную и пела сыну по вечерам. Тайлер слушал и улыбался, представляя своего сильного и смелого отца, который однажды проломит стену и вернется к ним. Жанна тоже в это верила. На дом черно-синей вуалью опустились сумерки. Жанна поежилась, обняла себя за плечи. Тонкая вязаная кофта не спасала от шального холодного ветра, что пробрался на террасу. Жанна любила вот так стоять и наблюдать за ночной тишиной, за рядами огней звезд в небе, за откушенной луной. Любила слушать стрекот от насекомых и уханье птиц. Ее не угнетало одиночество, потому что она никогда не оставалась одна. Совсем рядом, в уголке сердца, с ней всегда жила надежда. Жанна верила, что альфа Каргов придет, ждала, что когда-нибудь ром обязательно вернется, потому что любящее сердце не станет обманывать. 21 год спустя. Новая Земля. Территория Каргов. Полдень. По улицам города в черно серой форме пилота бежал рослый темноволосый парень. Судя по рваному сбитому дыханию, очень спешил. Знакомые и прохожие окрикивали его, но он продолжал путь, не обращая внимания, старался не задерживаться. Ему нужно срочно найти одного человека. Мать. Это случилось. Сегодня. Всего полчаса назад. Он сорвался с учений и бросился на поиски. Но, как назло, матери не оказалось ни дома, ни вообще в столице. Тайлер связался по коммуникатору с Варном, и тот сообщил, что Жанна с Дергом отправились на стену в седьмую локацию города Виджи, разгребать какие-то неполадки с барьером. Образовавшаяся по неизвестной причине брешь в барьере глушит все сигналы в радиусе двух километров, поэтому связь туда не проходит. Зарычав от неудачи, Тайлер прыгнул в первый попавшийся шаттл и, сняв автопилот, рванул по нужным координатам. Город Виджи встретил странной тишиной. Словно все жители вымерли. Улицы пусты, никакой оживленности или суматохи. Нахмурившись, Тайлер замедлил шаттл и на всякий случай накинул на корабль маскировку. Стена виднелась издали. Особенно отчетливо зияла в ней черным провалом широкая дыра. «Как от взрыва!» Карк крепче сжал кожаную обивку штурвала. Не нравилось ему это. Но, подлетев ближе, увидел рабочих, которые усердно латали пролом. Они указали местонахождение альфа-самки и Бетты. Пристыковавшись к трапу, Тайлер поспешил разыскать мать. Жанна с Дергом находились в пункте контроля. Еще в коридоре Тайлер заслышал их громкие пререкания, кивнул охране на пропускном и прошел внутрь мрачного зеркального помещения. Мать и дядя оживленно спорили, поочередно тыкая лазерной указкой в экран с изображением схем барьера и разделяющей стены. «А я уверена, что это была диверсия, и мы должны обезопасить себя», настаивала Жанна, жестикулируя в воздухе руками и снова обвела лазером контуры дыры в стене. «Говорю, они что-то затевают. Велик соблазн узнать наши тайны и загробастать парочку технологий». «Они!» — передразнил Деркс усмешкой. Мужчина сидел в кожаном кресле смотрителя, закинув ногу на ногу, и спокойно точил карандаш. «Звучит так, словно ты никогда не жила среди людей. Похвально, давно пора» а то раньше только их и защищала». «Тебе что, смешно?» Жанна присела бедром на стол, отчего мелкие предметы от тряски покатились и с шумом свалились на пол. Не обратив внимания, она дёрнула кремовый подол строгого платья и подчеркнула. «Я тут вообще-то пытаюсь решить наши проблемы, а ты забавляешься». «Ну, извини, просто ситуация забавная». Дерк примирительно поднял руки, отбросив в стороны многострадальный карандаш. «Мы уже эвакуировали местное население. На время починки дыры выставили посты охраны и помимо официального визита к землянам послали скрытый разведывательный отряд. Тебе мало действий?» «Дерк, пойми, люди не карги. Я жила среди них и поэтому знаю, что их жажда к новому и неизведанному превышает все границы». Я просто не хочу допустить повторения истории, когда у нас наконец все наладилось. Жанна перевела взгляд на голограмму со схемой пробоины, за которой начинались угодья людей. Интуиция упрямо трезвонила, что взрыв на самом деле не последствия случайного падения вертолета, как уверяло земное правительство. Отнюдь. Повисла неловкая пауза. И Дерк и Жанна погрузились в свои напряженные мысли. Тайлер выбрал именно этот момент, чтобы вмешаться. Кхем. Мам, можно тебя на минутку? Это важно. Дергу приветственно махнул ладонью. Тайлер, ты что здесь делаешь? Удивилась Жанна поначалу, но потом вспомнила, какое сейчас время дня, и строго отчитала сына. Почему ты не на учении? Ты как будущий глава не должен пренебрегать обязанностями и это касается отца. Пришлось перебить Тайлеру, иначе лекция грозилась затянуться надолго, а дело не терпело отлагательств. «Я вел крейсер, и внезапно перед глазами промелькнула вспышка. Я видел это. Все, как ты рассказывала. И Торогна, и мир с верами, и расщелину». О том, что крейсер был не на автопилоте, благополучно умолчал. Ни к чему матери излишние волнения. Выкрутился и никого не сбил, никуда не влетел. Дерк хмурил брови, переводя взгляд Жанны на племянника и обратно, ничего не понимая. А Жанне показалось, что у нее пол исчез из-под ног. Хорошо сидела. У горла беспокойной птицы забился жаркий трепещущий комок. И как вспыхивает порох от искры, так вспыхнула оживая надежда. Все эти двадцать пять лет они с сыном пытались разгадать головоломку, которую им насылал крылатый дух во снах. А теперь и наяву. «Что?» — сглотнула вязкую слюну. В горле пересохла, словно она побывала в жаркой пустыне. «Что тебе сказал Тароган?» «Что время почти пришло». Читал Константин Романенко.